«Прибывающим на отдых чешским туристам греки сразу же предлагают шубы. Конечно же, мы иногда мерзнем, но не настолько, чтобы в сорокоградусную жару постоянно думать о шубе. У меня к вам будет специальное предложение», — намекнул директор магазина в конфиденциальной беседе. Я обреченно разглядывал пустой бокал на его столе. «Двадцать процентов скидки», — провозгласил директор и ужаснулся от своей безрассудной доброты. — Вообще-то мы приехали сюда отдохнуть, — промямлил я, потея под дамской шубой, в которую закутали меня предусмотрительные греки. — Отдохнуть? — насторожился директор, и быстренько набухал в бокал метаксы и быстренько пододвинул бокал ко мне. — Хорошо, — согласился я. — Куплю шубу, но пить не буду. И мы полюбовно расстались очень довольные друг другом.